Глава 20. Да, деньги ему были нужны, но скорее всего, она предложит ему такое дело, от которого ему придется отказаться, и о котором он скорее всего даже и знать не захочет. Сейчас попросят завалить своего мужа, потому что он мерзавец и полный урод. Жулик обращается с ней не так, как она того заслуживает, и за это. Интересно, сколько она предложит. Он молчал, не говорил ничего. И Людмила сказала: Тысяча рублей золотом и медью, можете тридцать 38 месяцев не ходить на буровую". 1000? Тысячу? Тысячу? За тысячу можно найти людей, которые перебьют всю семью банкира, включая двоюродных братьев и сестер. Да, девушка умеет заинтриговать. Теперь он смотрел на эту красотку с неподдельным интересом. Может, выпьем? говорит она. Нет, сухо отвечает гедонист и качает головой. Вы что, алкоголичка? Вы все время пытаетесь выпить. Я мало пью. Я вчера видел, как вы мало пьете. Я волновалась. Я и сейчас волнуюсь. Никогда бы не подумал. Дело-то опасное, говорит она. Любое дело на 1000 рублей будет опасным, говорил Горохов. Теперь ему кажется, что она действительно волнуется. Она сидит, тискает кепку в пальцах, а вчера катала рюмку по всему столу. И это не от удали или понтов. Ёзги, говорит Горохов. Принеси две по 100. Девочка перестает тереть стол, кивает и уходит к стойке, за которой стоит Катя. Они о чем то там тихо переговариваются, пока Катя наливает водку. Ёзги поглядывает на Горохова и Людмилу. Людмила ему благодарна за то, что он сделал заказ. Она сидит спиной к ним, не видит ни татарки Кати, ни презрительных взглядов девочки. Когда Ёжки принесла выпивку, красавица, не дожидаясь, схватила свою рюмку прямо с подноса, дав лишний повод Ёжке еще раз презрительно поджать губы. "Не пейте все сразу", говорит Горохов, вспоминая, как лихо она опрокидывает стаканы. "Утро еще. Людмила выпила половину, даже не запив ничем, и сказала: "Дайте руку". Она кладет на стол свою красивую руку с длинными тонкими пальцами с ярким маникюром ладонью вверх. "Нет", он трясет головой. "Что вы выдумываете? Пусть думают, что у нас роман", негромко говорит она. "Нет", твердо отвечает геодезист. Криминальные банкиры, людям мы за меньшее простреливают головы таких любовничков, что заводят шуры-муры с банкирскими женами, потом даже не находят. Ведь в такой дыре, как Губаха, ничего ни от кого не утаишь. Уже завтра будет известно банкиру, что его жене прилюдно ручку пожимали. Говорите, что у вас за дело, или закончим наше общение. Ладно. Она вздохнула и приблизилась к нему заговорила негромко Мой муж и его дружок Ахмед недавно, на днях буквально, кинули каких-то лохов на хороший хабар. Горохов начинает понимать, что речь пойдет не о простом убийстве. Кажется, дело будет поинтереснее. Эти люди не работали с сколе оружейником, поэтому он дал добро, и их прибили всех, продолжает красавица. А товара взяли на 2000 рублей. Брин? Этот банкир, ваш муж? Да, он поехал на биржу договориться о продаже. Взяй его? Да, она кивнула. Так что пару дней его не будет. А весь товар лежит в банке, в хранилище. А ваш муж-банкир я смотрю, крут. Людей мочит. Мой муж ничтожество, говорит она. И сам он ни за что не отважился бы. Конечно. Оно всегда так. Впрочем, ничего другого я от тебя про твоего мужа услышать и не рассчитывал. Ну ладно. Давай рассказывать дальше, какое твой муж ничтожество. Он собирался у них все купить, но они заломили цену, нормальную цену. Захотели две 2000, а денег у него и наполовину не было. И тогда этот урод Ахмед предложил их завалить. Они пошли к Коле оружейнику, а тот сказал, что это не его люди. Брин пошел к старателям и сказал, что собирает деньги. чтобы ждали. А Ахмед стал им наливать бесплатно как партнером. Ну, те выпили, а затем люди Ахмеда их всех и перебили прямо у него в кабаке. Геодезист никак не комментировал ее рассказ. Все в степи знали, что сходить за хабаром в Перми Найти его, отбиться от мутантов, тварей и даргов это только половина дела. Потом его еще надо сбыть и при этом остаться в живых. А мужички расслабились. Вот и получили. Дело обычное. Раз они людей так запросто повалили за этот товар, то и мы его у них имеем право забрать, говорит она, и в ее голосе слышится негодование. Кажется, ей не по душе поступок мужа и его дружка. Но горохов молчит. Даже то, что он знает об этом, даже это знание несет в себе опасность. А уж о том, что замышляет Людмила, он просто смотрит на нее и продолжает слушать. Там 6 килограммов отличной меди, 8 килограммов свинца, решетки из аккумуляторов, 20 килограммов алюминия. И еще. Она сделала паузу для большей значимости. 1,5 кг паяльного олова. Олово. Олово к серебру идет как один к четырем. Одно олово, если оно там есть, будет стоить рублей 400. В Селикамске это все будет стоить гораздо дороже. А на ярмарку банкир поехал потому, что товар криминальный. В Яеве крысам все равно, когда были товары в Селикамске, могут и спросить, откуда он. Она смотрит на него и ждет, что он что-то скажет, но Гядезис думает. Ему мало той информации, что у него уже есть. И красавица продолжает. Товар будет забрать несложно. Он в хранилище, в банке. Я расскажу, как отключить сигнализацию. Замок сложный, но сама дверь в хранилище простая. Десятка. Сталь Сталис-П. Ее автогеном, газовым резаком или плазмой за пять минут взять можно. Дамочка. А откуда вы знаете про лист десятку про сталь п про плазмы и автогены? Вы вроде бы банковский клерк. В банк попасть можно через крышу. Двери на улицу выходят. Там ночью народ вечно таскается, а сзади после заката можно подойти. Стремянка нужна» у меня есть. Там крыша, лист полуторка, чуть подрезал, отогнул или вообще вырезал кусок, Все, ты внутри. Резак даже можно не вносить в здание, шланги просто подлиннее взять. Дверь хранили еще сразу у восточной стены. Работы максимум на полчаса. Продолжает женщина. За товар расплачусь сразу на месте и можете уезжать. Создается впечатление, Что ты, милая, пару банков уже вскрыла? еще интересно. Как муж твой, банкир денег купить товар не нашел, а у тебя деньги есть, чтобы вот так расплатиться сразу. Не у каждого вот так просто лежит тысяча золотом и медью. Как все у вас легко. Полчаса и тысяча в кармане, говорит геодезист. А почему вы выбрали меня на такое дело? Вы чужак. И из тех, что не промах. Сразу видно, что вы себе на уме, говорит Людмила. Это для Горохова прозвучало но почти как оскорбление. Он-то считал, что со стороны выглядит простым инженером, пыльным степняком, который полжизни таскается по пустыне. Но нет. Она продолжала. И то, что вы как-то легко отнеслись к тому, что ваш чек подделан, И что у вас деньги украдут? Это вас совсем не напугало? Другой бы суетиться начал, волноваться. Ничего у меня не украдут. У меня нет лишних денег на счету, сказал Горохов. Вот вы сейчас спокойны. Я говорю, вы молчите. Таких зовут продуман. Что? Как? не понял Горохов. А она словно не слышала вопроса и продолжала. И то, что вы остались без средств и тут же нашли, откуда их взять, само за себя говорит. Просто вам потребовались деньги, вы пошли и убили даргов, что на дюне целый месяц сидели. Геодезист покосился на нее неодобрительно. В общем, вы осторожный, спокойный, хладнокровный человек, который способен на серьезные поступки. Не появись вы тут. Я бы никогда и не подумала бы, что осмелись такое затеять. А. Это я, оказывается, ваш катализатор, говорит он. «Зараза, Что за бабенка такая хитрая? Не зря ее торговка про называла. Оказывается, вот как я выгляжу со стороны. Горохов вздохнул он же себя совсем другим человеком пытался выставить а она всё не могла сидеть спокойно ну так вы беретесь за дело быстрое какая так дела не делаются тем более такие серьезные, стоимостью тысячу». мне нужно подумать сказал геодезист брин через два дня вернется. думать некогда думать нужно всегда Даже когда некогда, говорит он наровыучительно. Через четыре часа встретимся у вас в банке. Хорошо, сказала она и допила водку. А он так свою и не выпил. Ему и вправду нужно было подумать, а думать он предпочитал на трезвую голову. Он вышел на улицу и первым делом пошел к Валере, к этому странному человеку. Конечно же, Валера дверь открывать не хотел. Сидел тихо. Но Горохов громыхал и громыхал по жестяной двери рукоятью обреза. А когда грустный Валера дверь все же открыл, так пускать внутрь Горохова не хотел. Тому чуть не силой пришлось входить. Внутри были все те же. Один из них плавал в ванне, двое других держали оружие, хотя у одного из них рука еще явно не зажила. У гадызи стоя тени сомнений не возникло, что если нужно, они будут стрелять. Это читалось на их лицах. "Ребята, я знаю, кто вы", сказал Горохов, присаживаясь на край стола. "Эти люди", вы...", начал заикаться Валера. "Этих людей расстреляли бандиты Ахмеда", продолжал Горохов. "И сдаётся мне, что он очень хочет их найти". Чего тебе нужно, мужик?" спросил тот, что не получил ни одного ранения. Он крепко держал шестизарядный дробовик. 20 килограммов алюминия, 6 кило меди, 8 кило свинца и полтора килограмма олова. Ваш товар? Допустим. И что? спросил тот, что был ранен в руку. Вам за него банкир 2000 предлагал. А почему ты интересуешься? Просто интересуюсь. Кажется мне, что обошлись с вами несправедливо. Их ищут, их, ха-хах, снова начал Валера. Хотят убить, закончил за него Горохов. Это понятно. Он повернулся к Валере. Слушай, друг, выйди, а? Мне с ребятами поговорить нужно. Но это мой, да, да, да, «Да знаю. Это твой дом. Горохов стал выпроваживать его. Валера 5 минут. Прошу, побудь на улице пять минут. Он вытолкал генетика на улицу и запер дверь. Несмотря на то, что два ствола были направлены в его сторону, он спокойно уселся на край стола. Вот, думаю я, забрать вашу цветнину у банкира. Некультурно он обошелся с вами, а мне как раз деньги нужны. Некультурно, зарычал тот, что был здоров. Да мрази они. Четырёх ребят таких положили. Так водку не нужно было жрать халявную, и на чеку нужно было быть. Взрослые люди. Видно, что не первый раз в степи повели себя как дети, вдруг зло заговорил Горохов. Вот и получили то, что заслужили. Чего? еще больше разозлился мужик. Да я да заткнись ты, Миша. Помолчи хоть минуту. Осадил его раниной и повернулся к Горохову. Мужик, так что тебе от нас нужно? Что нужно? Горохов помолчал. Вот что я скажу вам, Паша и Миша. Поможете у банкира, который вас кинул цветнину забрать? Отдам вам 1000 рублей. Мы с банкиром на две договаривались, сказал злобный Миша. Я вижу, как вы договорились. Геодезист кинул взгляд на того человека, что плавал в ванне. Просто большего я дать не могу. Я работаю в паре. Тот человек, что помогает мне, хочет тысячу. 1000 ему, тысячу вам. Да и раньше две тысячи на семерых нужно было делить, а теперь вы на троих поделите. А семьям ребят, что с нами шли, бубнит Миша. «Все, что могу вам предложить это 1000 рублей, закончил торг Горохов. Ему не хотелось торговаться. Да, да? Нет, нет. «Тысячу нам, Тысячу твоему человеку. А тебе что? спрашивает Паша. А мне? Горохов ухмыльнулся, глубокое моральное удовлетворение. Я серьезно», — говорит раненый И я серьезно. Вы обо мне не беспокойтесь, я сам о себе побеспокоюсь». Подозрительно это все». И сам ты подозрительный, говорит Миша, так и не опуская дробовика. Ну, не без этого согласен, кивает Горохов. Только вам бы подозревать всех нужно было, пока вас в кабаке не расстреляли. Кстати, вы хоть отвечали? Отвечали как могли, говорит злой мужик. Мишка одного хлопнул вроде. Ну, хоть так, хоть так. Значит, в принципе, вы согласны на тысячу? Надо еще детали знать, говорит Мишка. В принципе, согласны, говорит раненый Паша. Детали я расскажу потом. Горохов встает и идет к двери. Слышь, мужик, окликнул его раненый. Ну. Геодезист остановился у двери. А чего ты Валеру выгнал? Он вроде мужик нормальный. Нас ищут, а он нас не сдает». Поэтому и выгнал. Дело-то серьезное. Мы с вами под большую раздачу можем попасть. Так зачем еще этого чудика с нами тянуть? Сами же говорите, что он мужик нормальный. Так он и не в курсе всех наших дел. Может, и не тронут его. Пусть ещё поживёт. Ага, сказал раненый «И Игорохов открыл дверь на улицу